Часть вторая. Таковы были обстоятельства, уведомившие мир о новой неосторожности в обращении с пищей богов. Через неделю кестенская община сделалась очагом распространения гигантских животных. На этот раз не было ни ос, ни крыс, ни уховерток, ни хмеля, а появились три гигантских водяных паука и несколько стрекоз, удивлявших весь Кент своими громадными радужными крыльями.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 Появились мухи и красные пауки, в Сенбери гигантские угри, выползавшие на берег и таскавшие овец, в Блумсбери гигантские тараканы, в одном старом доме издавна богатым всякими паразитами. Короче, миру пришлось вновь пережить волнение Хиклибровской катастрофы, с той только разницей, что теперь очагов было несколько, и каждый выступал со своей особой флорой и фауной.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 Он исчез, захлопнув дверь. Бенсингтон был предоставлен своей собственной инициативе, и она немедленно увлекла его под кровать. Тут он и был найден Костером. Выломав дверь могучим прыжком с разбега, Костер нашел своего приятеля почти в столбнике. «Вылезайте скорее, Бенсингтон», — сказал он. «Не бойтесь, это я. Мы вас вызволим». «Да не бойтесь же, это я. Надо отсюда поскорее убираться. Обязательно». «Они собираются сжечь дом». Прислуга вся разбежалась. «Хорошо, что я нашел человека, который знал, где вы находитесь. Взгляните-ка сюда». Высунув голову из-под кровати, Бенсингтон увидел в руках Коссера какие-то странные одеяния, а главное — черную дамскую шляпку. «Они весь дом обшарят, если только не зажгут его», — продолжал Костер. «Войска могут явиться не раньше, как через час, а тем временем они и здесь побывают. Толпа самая безобразная».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 Панталоны при этом были засучены повыше, сюртук, жилет и галстук сняты. Костер заставил его снять характерные золотые очки и нахлобучил на голову смятую шляпку. «Прекрасно!» — воскликнул Костер. «Вы точно родились настоящей старой бабой?» — заметил он, подвязывая ленты чепца. Затем пришла очередь надевать ботинки, причинявшие невыносимую боль. «Встаньте и повернитесь!» — сказал Костер. Бенсингтон беспрекословно повиновался. Все в порядке, решил Костер. И в таком невзрачном одеянии под руку с Костером, неловко наступая на свой собственный подол и стараясь говорить женским голосом, знаменитый изобретатель пищи богов проследовал по коридорам и лестнице мимо своей квартиры, прошел сквозь ревущую толпу и удалился навсегда как из дома, в котором лет много жил, так и из нашего рассказа.